Сорок три. Вблизи от трупа жужжание мух было оглушительным. Смесь из запаха горелого мяса, смерти, бензина сводила с ума. Кровь и мозги уже вытекли из затылочной части и сохли на полу. Жертва лежала там, где и упала, потому что убийца не хотел, чтобы запах бензина впитался в его одежду. Но как же жертва оказалась в этом месте? Какие решения в своей жизни этот человек должен был принять, что его пути пересеклись с убийцей? Кем он был? Наверное, кто-то знает ответы на эти вопросы. Кто-то, кто был не равнодушен к нему когда-то. Родители, родственники, может даже бывшая жена. Но сейчас он был просто очередным неопознанным телом. Раз уж некому было встать на его защиту, эта ответственность возлагалась на меня. Я хотел знать. Мне нужно было знать. Каждая жертва заслуживает справедливости. Каждая жертва заслуживает похорон. Второй труп лежал почти на двухметровом расстоянии от первого. Я медленно посветил фонарем с головы до ног. Еще один белый мужчина, метр семьдесят восемь, за тридцать, светлые волосы, голубые глаза и черная униформа шерифского управления. Дэн Чоут. На его теле мух было меньше, потому что труп был более свежий. насекомые не тратили сил зря, в их ДНК была встроена программа экономии ресурсов. Бездомный был в гораздо более поздней стадии разложения, а значит, на его теле пропитание было и вкуснее и доступнее. Чоут лежал на спине, взгляд был направлен в потолок. На полу рядом с его правой рукой лежал револьвер Смит и Вессон. Я был убеждён, что баллистическая экспертиза подтвердит, что бездомный был убит именно из этого оружия. На правом виске виднелось небольшое входное отверстие, а вместо левого было одно мясо. Эта часть головы превратилась в месиво через миллисекунду после выстрела. Большие чёрные мухи роились вокруг раны. Мой глаз выхватил какой-то белый кусочек, выглядывающий из нагрудного кармана Чоута. Я сел на корточки и кончиками пальцев вытащил аккуратно сложенный вдвое листок бумаги. Я бережно его развернул, стараясь как можно меньше касаться бумаги, и прочитал единственное слово, которое было написано на сгибе: "Извините". Не было ни заглавных букв, ни знаков препинания. Почерк был аккуратный, но подражающим линиям было понятно, что человек был в состоянии сильного стресса. Я сложил записку так же тщательно, как и развернул, и вернул ее на место. История, которую пытается продать убийца, довольно проста. Чоуд похитил бомжа и заставил его сжечь самогаловые. Затем он вернулся в свой дом, дом помешанного на чистоте серинового убийцы, и продолжил жить своей жизнью помешанного на чистоте серинового убийцы. Следующий день он прожил на автопилоте, снедаемый угрозениями совести. Когда чувство вины зашкалило, он вернулся на место преступления и выстрелил себя в голову. Интересная получалась история. Интересно будет посмотреть, куда она выведет. Интересно, куда хотел ее вывести убийца. Дверь в стене вела в следующую комнату, которая была гораздо меньше и, скорее всего, служила складом запчастей. Вентиляции там не было, и запах протухшего горелого мяса пропитал все, что можно. Я посветил фонарем и получил представление о комнате. Мне хватило его, чтобы сразу же узнать комнату из видео: грязный бетонный пол, стены из шлакобетона, эпицентр вони. Мух не было, потому что здесь им просто нечего было есть. Все деликатесы лежали в соседней комнате. Вот и еще один пример генетически встроенного прагматизма. Фонарик осветил обуглившиеся останки того, что когда-то было человеком. Привет, Сэм.